«Полагаю, вы не льстите себя надеждою, что преступная ваша деятельность террориста-кинжальщика осталась неизвестной правительству. в упор спросил его подполковник Фок, уставясь прямо в переносицу немигающим взглядом жидко-голубых глаз. Суринский понял, этому жандармскому офицеру известно о нем все. и задан вопрос лишь для того, чтобы он, Суринский, знал это. Еще пытаясь вести равную игру, он ответил. Я чистосердечно полностью признал свою вину и дал откровенные показания. Подполковник Фок не то нахмурился, не то поморщился. Преступления ваши столь тяжкие, что одним признанием их искупить нельзя. Вас помиловали и сохранили вам жизнь, поверив в вашу готовность искупить вину свою дальнейшей преданной службой государю-императору. Вы меня поняли, Иосиф Суринский? Это было похоже на удар хлыста. Породисто-высокомерное лицо Суринского сразу потускнело. Да, он понял. Ему недвусмысленно указали его место. Ничто не забыто и ничто не прощено. Жизнь выдана ему в кредит, и долг этот подлежит оплате. Он выдержал взгляд подполковника и сказал твердо, «Готов служить верой и правдой». Подполковник усмехнулся лениво, как бы нехотя, «Это единственное, что вам остается». встал, прошелся по кабинету, искоса взглянул на медальный профиль суринского и добавил: Я не намерен держать вас в черном теле, живите на широкую ногу, своих не сторонитесь, но в особо опасные дела не ввязывайтесь. Обо мне и нашем сегодняшнем разговоре забудьте. Когда будет нужно, я сам напомню, и последнее, Кроме меня, здесь никому не известно ни ваше прошлое, ни ваше настоящее. Разговор этот состоялся почти год назад. Суринский, конечно, не смел надеяться, что подполковник Фок забыл о нем. Но день проходил за днем, недели за неделю, месяц за месяцем, час расплаты отодвигался, и Суринский все чаще тешил себя мыслью, что и подполковник смертен. И даже такая слишком проскакивала, если бы да вдруг представился случай помочь подполковнику переселиться в мир иной. Уж вот не приминул бы оказать ему эту любезность. Но все это были только мечты, и мечты бесплодные. А на деле ревностно следовал наставлениям господина подполковника и через короткое время стал душою местного тайного сообщества сильных поляков. Среди лиц, посещавших подпольные собрания, нашлись знавшие Суринского по Варшаве. Они, не выдавая его, все же дали понять остальным, что этот высокий стройный красавец в прошлом участник многих славных дел. Если бы Суринский не уклонился под каким-то ловким предлогом, его непременно выбрали бы в состав руководящей группы. Впрочем, и так, ни одно решение не принималось без его ведома. Он знал об участниках Томского подпольного кружка и об их планах все, что могло интересовать господина жандармского подполковника, и каждый день ждал приказания явиться. Но о нем как будто забыли. Видимо, подполковник Фок и без него знал обо всем, что происходит. Суринский заключил об этом по нескольким арестам и понял, что у подполковника и в этом кружке есть глаза и уши, и что он вместе со всеми остальными находится под неусыпным наблюдением. Подполковник не только следил за ним, но и оберегал его. Когда Суринского назначили командиром группы, которая должна была напасть на конвой и освободить заключенного, подполковник распорядился арестовать Суринского и таким образом избавил от участия в опасной операции. Суринский понимал, чем вызвана столь трогательная забота о нем, и с тревогой ждал, когда подполковник призовет его для расплаты. И вот подполковник призвал его. Судя по всему, расплата будет нелегкой. Недаром призвали 13 числа, да еще в пятницу. — Как видите, я нечасто вас беспокою, — сказал подполковник Суринскому. — Больше года минуло со времени нашего последнего разговора. Суринский смотрел в бесцветное лицо подполковника, — Нисколько не изменившейся, так же, как нисколько не изменилась обстановка в его кабинете, за исключением разве того, что тогда на обтянутом зеленым сукном столе лежали пухлые папки судебных дел, а сейчас стол был пуст. И даже за окном, как тогда, металась и подвывала запоздалая весенняя пурга. И потому что ничего не изменилось ни в самом кабинете, ни в обличии его хозяина, ни даже в погоде за окном, и потому что прошлый разговор никогда не уходил у него из памяти, Суринскому показалось, что был он в этом кабинете не год, а всего несколько дней назад. «Я вами доволен». Продолжал подполковник, вы хорошо запомнили мои наставления и вели себя правильно. Один раз только неосмотрительно впутались в грязное дело, и мне пришлось поспешно вытаскивать вас за уши. Но это, как говорится, и на старушку бывает прорушка. И я повторяю, что доволен вами. Вы ничем не скомпрометировали себя. И я с чистой совестью могу поручить вам, не скрою, Очень важное дело. Сказано было это с такой ласковой доверительностью, что если бы при разговоре присутствовал кто-либо третий, не знавший, в каких отношениях находятся эти двое, то решил бы, беседуют друзья-единомышленники, о деле для обоих в разной степени дорогом и близком. Суринский правильно понял, что означает этот непринужденно доверительный тон, и ответил почтительно. — Слушаю вас, господин подполковник. — Мы заботливо оберегали вас, и вы ничем не скомпрометированы, — продолжал полковник. Это значительно облегчает вашу задачу. Перед тем, как изложить суть дела, нахожу полезным напомнить, от вашего усердия и умения зависит весьма многое, и для успеха порученного вам дела И, соответственно, для вас лично. Вы входите в игру, — подполковник приостановился. Провал может последовать лишь от вашей умышленной небрежности. Это вы должны твердо запомнить. Теперь о сути дела. Известны вам государственные преступники Иосиф Ратынский и Павел Ляндовский? Услышав фамилию Ляндовского, Суринский вздрогнул. Вести игру против такого проницательного и беспощадного к врагам человека он страшился. — Мне известны эти имена, — ответил он, стараясь скрыть, охватившее его волнение, — но в глаза я ни одного из них не видел. — Известно ли им ваше имя? — спросил подполковник, и так как Суринский ответил не сразу, добавил, легонько усмехнувшись. Не скромничайте, мы же знаем, вы были довольно видным террористом. На вашем счету несколько успешных злодеяний. Ляндовский знает мое имя. Вы тогда, я подразумеваю, до вашего ареста еще не оказывали нам никаких услуг?» Суринский почувствовал, как кровь прихлынула к лицу. «Нет», — ответил он, опуская глаза. «Очень хорошо», — сказал подполковник. «Я не мог этого в точности установить, и это меня несколько тревожило. Теперь о ваших показаниях в суду. Я помню, что Ратынский и Ландовский проходили по другому процессу. Но в Красноярске проживает еще несколько ваших, о которых я не имею точных сведений. Я назову вам их имена. Слушайте внимательно и постарайтесь припомнить. нет ли среди них кого либо из тех кто судился одновременно с вами подполковник вынул из ящика стола лист бумаги и ровным скучным голосом прочел десятка два фамилии суринский покачал головой нет никого из тех это хорошо я внимательно прочитал все записи судебных заседаний по вашему процессу мне совершенно ясно что если среди ваших сообщников был хоть один проницательный человек, он должен был понять, почему вы вышли сухим из воды. Конечно, это были бы только подозрения, ибо истинные показания ваши неизвестны даже суду. Но и подозрений достаточно, чтобы в Красноярске вас встретили не совсем так, как мне нужно. Подполковник нахмурился. словно давая понять, самая мысль о том, что какое-то дело может обернуться не так, как ему нужно, неприятно ему, и он ее с негодованием отвергает, и продолжал. «Мне нужно, чтобы вы были вне подозрений. Более того, вы должны пользоваться полным доверием и знать обо всем, что замышляется». Для того, чтобы заслужить полное доверие, мне подполковник перебил. Для этого я разрешаю вам принимать участие в любых противозаконных действиях. Вам не обязательно быть зачинщиком и подстрекателем. Переигрывать всегда опасно и вредно. Но уклоняться от участия вы не должны. Иначе вы не будете знать всего. Донесения будете отсылать каждую неделю. Ну, допустим, по понедельникам. — У вас хорошая память? И, не дожидаясь, пока Суринский ответит, заметил с улыбочкой. — Впрочем, не вижу причин, чтобы память ваша ослабла только от того, что вы будете действовать в защиту закона, а не злоумышляя против него. Подполковник, не торопясь, достал из кармана ключи на тощей цепочке, отомкнул ящик. Стола вынул лист бумаги и протянул Суринскому со словами. Шифр весьма нетруден. Вполне можно удержать его в памяти, не записывая. Дал Суринскому достаточно времени, чтобы запомнить прочитанное, и вынул из ящика второй лист. Здесь три адреса. Запомните их. Отправляя донесения, чередуйте их произвольно. подполковник напутствовал Суринского еще несколькими наставлениями, и на этом их второй последний разговор закончился. Через два дня все поляки, принимавшие участие в тайных сборищах, были высланы на постоянное жительство в отдельные города Восточной Сибири. Иосифу Суринскому назначено было следовать в Енисейскую губернию, в город Красноярск. После нескольких вьюжных дней ударила внезапно ранняя ростепель. Дорога вздулась и почернела, а на вершинах бугров и пригорков полозе кошевы вязли в жидкой каше из снега, грязи и обильно скопившегося за долгую зиму конского помета. Приходилось вылезать из кашевы, И, сняв тулупчики брести по обочине, где снег был тверже и чище, на Суринском, как и на конваире, были чесанки с высокими кожаными калошами, и емщик будто вношенные, раздувшиеся от обильно намотанных портянок ичиги, позавидовал добротности их обуви. Впрочем, такое раскисшую дорога была только в первые два дня пути, пока тракт. пролегал по открытым солнцу полям. Затем дорога упряталась в лес и вновь стала зимней. Здесь только лунки, оттаившие вокруг комли деревьев, растущих по солнечной обочине, напоминали о приближении весны. Суринский любил весну, особенно долгожданно была она здесь, в крае суровой и длинной зимы. Но эта весна не принесла с собой обычной радости. Прислушиваясь к своим мыслям, неотступно тревожащим, не дающим забыться ни на минуту, Суринский с тоскливой горечью вспоминал те дни, когда был спокоен и весел перед выходом на самое опасное дело, и безуспешно пытался убедить себя, что порученное ему дело, при всей его сложности, куда безопаснее, нежели любая из тех операций, которые провел он, состояв команде кинжальщиков. Хотя отлично понимал, что не мерою опасности определяется разница между ними. Если бы это был не Ляндовский, а кто угодно иной, эта бесполезная мысль то и дело возвращалась с удручающей назойливостью. В конце концов, Суринскому пришло в голову, что схватка с Ляндовским проиграна им еще до ее начала. Эта мысль вызвала прилив порожденный отчаянием злобы, и Суринский уже чувствовал, что не только необходимость слепо повиноваться приказу жандармского подполковника, но и личная ненависть побуждают схватиться с Ляндовским и одолеть его. Если бы Суринский мог спокойно и беспристрастно, как бы со стороны проанализировать свое состояние, то понял бы, что ненависть к Лендовскому была в конечном счете проявлением могучего, а зачастую и самого подлого из всех инстинктов инстинкта самосохранения. Но и поняв, едва ли согласился бы с тем. Удобнее было внушить себе, что Лендовский и подобные ему Не смирившиеся с поражением и продолжающие борьбу не правы, потому что их тщетные попытки пошатнуть самодержавного колосса могут вызвать лишь ответную волну жестокости, и угнетение станет еще более тяжким. Отсюда следовало, что суринские и подобные ему, смирившиеся с поражением и трезво оценивающие соотношение общественных сил, правы, так как помогая умиротворению, уменьшают количество всеобщего страдания. И потому не только вправе, но и обязаны противодействовать опасной, вредной, пагубной деятельности неисправимых фанатиков типа Ляндовского и ему подобных. Давно известно, что легче всего обмануть самого себя. Исуринскому почти удалось предстать в собственных глазах едва ли не борцом за счастье человечества и он пытался взбодрить себя утешительными и лестными для самолюбия размышлениями он раскроет все крамольные замыслы лендовского и его приспешников и предотвратит попытку нового мятежа лендовский погибнет но сотни может быть тысячи других жизней будут спасены Заказанные оказанные Отечеству услуги его простят, простят все его преступления и прегрешения, и это будет лишь справедливо, ибо заслуги его, предотвратившего новый кровавый мятеж, весят много больше, нежели все прошлые, тоже кровавые вины. Его простят, помилуют, он снова станет человеком, таким же, как все. Как все. Для этого так мало надо, лишь укрыться от тех, кто знает или когда-нибудь может узнать о его прошлом. А кто знает? Пока лишь подполковник. Больше никто, больше ни один человек на всем свете. Но он-то никогда не забудет. Он всегда будет помнить, всегда, зачем ему терять верного послушного раба. И чем преданнее, чем хитрее и тоньше выполнит он опасное задание подполковника, тем скорее и тем охотнее пошлет его подполковник Фок вынюхивать Крамолу в другом месте. Ляндовский не одинок, и так до тех пор, пока не постигнет позорный провал, неизбежный конец каждого ведущего двойную игру. Он не может искать спасения в бегстве. От этого гиблого места до ближайшей границы тысячи верст, и даже если бы удалось преодолеть их, от подполковника не уйти, подполковник дотянется руками его бывших друзей. Остается одно — служить подполковнику и выслуживаться перед ним.